Глава двадцать первая. Егор. Возвращаясь в метро, я был готов выругаться на незадачливого напарника, как он вообще умудрился затрять в квартире где-то, потеряв ключи. Неужели больше некого попросить помочь? И все-таки оставить его в беде я не мог. Димка в городе один, на кого ему еще надеяться? Жаль, что не покатался с Ксю на катке. Приезд матери выбил ее из равновесия, и мне хотелось подбодрить ее. Да, если признаться самому себе, я с удовольствием провёл бы время с соседкой. Забравшись в вагон, я устроился у окна и, вставив наушники, врубил металлику, вспоминая утро. Мама у соседки, конечно, дама хваткая. Звонок в дверь раздался, когда я шёл в туалет. Сначала я подумал, что это припозднившаяся Ксю, уже успела разозлиться, но вовремя заметил её обувь на коврике. Открыв дверь, обнаружил на пороге женщину лет 40. Рядом с ней мялся подросток с любопытством разглядывающий меня. Вы Егор? Осведомилась гостья. Я кивнул, не понимая, спросонья, кто передо мной. Я мама Ксюши, Арина Анатольевна. Вот и приехали. Пришлось по сторонице и подтянуть сползшие штаны. Что-то мне подсказывало, что соседка и понятия не имела о приезде родных. Вряд ли в этом случае она бы мирно дрыхла. А да. Ксюша ещё спит. Сообщил я женщине и помог ей раздеться. Она оказалась весьма миловидной. Каре каштановых волос, тонкие черты лица, но соседка на неё совсем не похожа. Арина Анатольевна отправилась в ванную, а я понёс тяжеленные сумки на кухню. Что она там привезла? Половину дома? От меня не укрылось, что после она заглянула в комнату Адуванчика. Проверяла не согал ли Я бы с удовольствием поспал ещё пару часов, но оставлять гостей одних было невежливо, тем более таких подозрительных. А вдруг стоит мне отвлечься, как они утащат мою Ксю. Пока я делал кофе, Арина Антольевна сверлила меня взглядом. Мне даже захотелось накинуть футболку, чего я делать не стал. Это ведь она вырвалась к нам в дом, а не наоборот. Так вы с Ксюшей всё-таки встречаетесь? Я ловко перелил кипящий кофе в кружку и повернулся. Нет, мы не вместе. Арина Анатольевна прищурилась. А если честно? Да, видочек у нее, конечно. Того и Галеди направит лампу в лицо. Вон Тарше рядом стоит и не начнет ломать пальцы. Нет, стремление защитить своего ребенка похвально, но не слишком ли она перегибает? Ксю с ужасом вспоминала о ее заботе. как будто девчонка не имеет права на личную жизнь. Это меня выбесило. И я взглянул прямо в глаза Рине Антольни. Да, мы встречаемся. Та удовлетворённо кивнула, нисколько не удивившись моим словам, и даже немного расслабилась. Выходит, внутренне она была готова к этому. Не стоит её разочаровывать. Впрочем, уверен, так просто она нас в покое не оставит. Если мне надоедать не будет, то ксюда останется. Что ж, будем работать над этим. Димка снял квартиру в панельной многоэтажке с заплёванным подъездом и исписанными матами стенами. Местечко так себе. Видимо, не густо у парня с финансами. И не было тётки в Москве, готовой пустить пожить. Заходить в лифт не рискнул, и решил подняться по лестнице. На площадке третьего этажа, прямо на ступеньках, сидело трое подростков. При моём появлении они спрятали бутылку пива и изыркнули на меня. На седьмом этаже я ещё раз набрал на парня, попутно рассматривая дверь. Выглядела она хлипкой, выбить можно. Вот только тогда я точно не успею к Сю. Димка прояснил ситуацию. Всё вышло от Даниэлься глупо. Парень заказал на дом пиццу, а домофон не сработал. Оставив дверь приоткрытой, он спустился вниз, чтобы открыть курьеру. На обратном пути в подъезде наткнулся на шпану, которая начала задирать его. На конфликт Дима не пошёл и правильно поднялся к себе, захлопнул дверь, а уже там обнаружил, что потерял ключи. Он подозревал, что их стянули пацаны. Да ещё замок оказался дурацкий, изнутри без ключа не открыть. Всё ясно, сказал я. Пойду забирать твои ключи. Егор, аккуратнее, раздался голос из-за двери. Впрочем, Димка волновался зря. Меня встретили настороженно, но пиво больше не прятали. Один из них, белобрысый, издевательски протянул Что, друга пришел своего выручать? Ага, Рапунцель сидит у себя в башне и выйти не может. Давайте ключи. Вздохнул я, словно не замечая, что меня окружили. Их, конечно, трое, но самый здоровый из них едва на ногах держится. Еще один явно трусит. Ну, а того смельчака я быстро уложу. Отчего он отказался пиццы делиться? Или денжат на пиво подбросить? В голосе главаря послышались обиженные нотки. Ребят, не дурите. Я начал терять терпение. Белобрысый верно понял мой взгляд и протянул связку ключей. Пошутить уже нельзя, буркнул он. Отвечать я не стал, поспешил к Димке. Открыв и дверь, вошёл в квартиру. Вот и всё, ты спасён. Не хватало только развивающегося героического плаща и маски на лице. Егор, спасибо тебе, обрадовался напарник. Глупая ситуация, но мне попросить некого. Я в Москве, кроме тебя больше никого не знаю. На стажировке ни с кем не успел познакомиться. Не Лизу же было звать. Уверена, она бы и не подумала приехать, но вслух говорить этого я не стал. Не буду разрушать её веру в людей. Ты проходи, проходи, засуетился Димка. У меня чай, пиво есть и пицца. Нет, слушай, я поеду. Я хотел сказать, что у меня были планы на день, но в последний момент передумал. Парень выглядел словно потерявшийся щенок, даже смотрел так же, широко распахнутыми глазами, в которых светилась надежда. Эх, Егор, не будь чёрствым блюдком. Тяжело в Москве без единого знакомого. Ладно, давай чай и пиццу. Димка просиял и пригласил меня на кухню. Ничего, Ксюни куда ни денется. Нам ещё парочку изображать. Спустя несколько часов я вернулся на каток. Брать коньки не стал, а подошёл к бортику и принялся разглядывать кружащихся на льду. Я не предупредил о своём появлении, хотел застать Ксю в расплох. Однако отыскать её никак не удавалось, и я подумал, что она давно ушла. Я два потянулся к телефону, как заметил знакомую фигурку с растрёпанными рыжими волосами. Соседка проехала совсем рядом, но не увидела меня, сосредоточившись на катании. Кажется, она даже губу прикусила от усердия. Её лицо раскраснелось, глаза блестели. Да чего же она хорошенькая сейчас. Я улыбнулся, наблюдая за ней, как вдруг увидел долговязого приятеля девушки. Да, стоило мне уйти, как он тут же нарисовался. Рядом с ним обнаружилась пухленькая подружка соседки, что как-то приходила к нам в гости. Кажется, Вика. Девушка взяла под руку парня, и они вместе покатили вперёд. Судя по его восторженному лицу, Ксю может лишиться своего кавалера. И почему эта мысль пришлась мне по вкусу?